Шутка мецената Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия оверченко В большой, беспорядочной, странно обставленной комнате со стенами, увешанными коврами, оружием и картинами беседовали трое Ой, должен вам сказать, что вы все смертельно мне надоели Меценат, полечите печь <свят> совет не глупый Только знаешь, мотылёк Какое лучшее лекарство от печени? Догадываюсь Всех нас разогнать <свят> <свят> Вот видишь, почему я так глупо привязан к вам Вы понимаете меня с полуслова Другим нужно было бы разжёвывать, разжёвывать А вот вы, вы хватаете всё на лету Ну что ж Разгоните нас, а через два-три дня приползете к нам, как угрюмый крокодил с перебитыми лапами. Начнете хныкать, и снова все пойдет по-старому. Ты, мотылек, циничен, но не глуп. но на вашем общем фоне нетрудно выделиться. Цинизмом? Умом. Меня интересует один вопрос. Любите вы меня или нет? Попробуйте разориться, увидите Это опасный опыт Разориться не шутка А потом, если увижу, что вы все свиньи, любящие только из-за денег Опять-то разбогатеть будет уже трудно Я вас люблю, меценат Спасибо, Кузя Ты так ленив, что эти четыре слова, выдавленные безо всякого принуждения, я ценю на вес жолота. Хозяин, прозванный меценатом, полулежал в позе отдыхающего льва на широкой атаманке, обложенной массой подушек. Это был огромный, грузный человек с копной полуседых волос, с черными, ярко блестящими из-под густых бровей глазами и чувственными пухлыми губами. У его ног на ковре сидел мотылек, человек с лицом покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что лицо его во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью. Одет он был с вычурной элегантностью, резко отличаясь этим от неряшливого мецената, щеголявшего ботинками с растянутыми резинками по бокам и бархатным черным пиджаком, обильно посыпанным сигарным пеплом. Третий, тот, кого называли Кузи, Бесцветный молодец с жиденькими усишками и выленившими голубыми глазами сидел боком в кресле, перекинув ноги через его ручку и ел апельсин, не очищая его, а просто откусывая зубами кожуру и выплевывая на ковер. Ну, сенат, хотите сыграем в шахматы? С тобой? Да и ты, Кузя, в пять минут меня распластаешь, как раздавленную лягушку. Ой, фу, какой вы сегодня тяжелый. Ну, тогда Мотылёк прочитает вам свои стихи. Он, кажется, захватил с собой свежий номер вершин. Что? Неужели Мотылёк способен читать мне свои стихи? Что ему сделал плохого? Меценат, с вами сегодня разговаривать, будто желать промокательную бумагу. О, Господи ты, Боже мой! Опять с утра языки чешите, вместо того, чтобы дело-то какое делать. Ну что это такое за компания? Ну что это за компания? Не понимаю. А, Кальвия Криспенила, магистра лебединюм нейронис... Да чтоб у тебя язык присох, бесстыдник. это Эдакими словами старуху обзываешь. Боля, я тебя на руках нянчил, а ты им позволяешь такое. Ну, нечто можно. Ах, мотылек, ну не приставай к ней, не надо. И что у нее общего, скажи, пожалуйста, с Кальвой и Не краснейте меценат, но я пронюхал, что она ведет регистрацию всех ваших сердечных увлечений. Совсем как у строительницы оргий императора Нерона. <сélère> <сélère> <сélère> да. А вот каким способом, интересно, ты будешь спускаться с лестницы, если я переведу ей э, по-русски? Эту латыни. ну, ну дочь да я, я сам, я сам переведу, меценат. Досточтимая Анна Матвеевна, магистра лебединиум неронис, по-нашему, женщина, украшенная добродетелями. <рисовать> <рисовать> а чем сегодня накормите нас, звезда незакатная? О, неужели уж есть захотел? А дайте ему маринованного щенка по-китайски. Как ваше здоровье, Анна Матвеевна? А, и ты здесь. И уж с утра апельсин жрешь, проворный. А зачем уж курки на пол бросаешь? Ну что вы, что вы, Анна Матвеевна? Я, собственно, бросал не на пол, а наоборот, на потолок. Но земное притяжение, сами понимаете, деваться некуда. эк язык у человека без костей. Боря, чего заказать на завтрак? Неужели опять? Яйца всмятку, котлеты, цыплята. Ой, надоела тоска, мрак. Знаете что? Дайте нам свежие корки, семги, коньякуда, <сосы> да, да, да, да. сварить к нам уху. <сосы> <сосы> что <-то. сосы> И также, знаете что? Тащите-ка все это сюда. Вот, мы расстелим на ковре скатерть и устроим такие э -э -э, маленькие пикничок. Тащиной-то на ковре безобразие какое. Анна Матвеевна, мы призваны в мир разрушать старые традиции и создавать новые пути. А ты не смей, старухе, такие слова говорить. Кто-то весь в морщины пошел. Ну, Взять все. бы утюг хороший, да разгладить. Ну, <смех> Всем привет! Крутясь точно степной вихрь, к собравшимся влетел высокий атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой. Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе. Всем привет! А -а -а, привет, привет. О, вот ты телохранителя черт принес. Прощай теперь две трети завтрака. Удивительно. У этого Новаковича Физическая организация и моральные эмоции, как у черкасского быка. Но насчет свежей икры и мартелевского коньяку деликатнейшие чутье испанской ищей. как то вы меня принимаете, Лиза Блюдо. А ну-ка, Кузя, отдохни на э -э -э, остор... э -э -э, осторожно! Смени угол обзора. А я-то стараюсь, Слушаю. ночей для вас не сплю. Телканитель! Сними меня, я больше не буду. Сиди. Ну, ну, телохранитель, я знаю, я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня, у тебя тело греческого бога. Ну, <свят> то-то же, давай, ко мне на плечо. А, а, а, да. Тело греческого бога а мозги как греческая губка. А, так? Да. Ну, Кузя, держись. Не надо! Не надо! Чего я боюсь? И не смей больше спроситься вниз. Ну, а теперь... Теперь о главном. Вы скучаете, меценат? Очень, очень, очень. Ты же знаешь, у этих слизняков нет никакой фантазии. А, меценат, можете заплатить за хорошее развлечение 25 рублей? А на... Потом. Нет, это денежки мои кровные, предварительные расходы. Надо вам сказать, ребята, да. что нынешним утром выхожу я из дома, сажусь в экипаж. В трамвай, ты хочешь сказать, ну, да? Ну, в трамвай, это неважно Подкатываю к ресторану. Называемому харчевни. Кузя! Ну, сними меня, а? Сними, тогда ври сколько хочешь. слова не скажу. Сиди. Бледнолицая собака. Ну, ребята, долго ли, коротко ли познакомился я в этом кафе с одним молодым человеком. ароматнейшие фрукты бриллиантовые капли росы на весеннем листочке. Девственная почва. Представьте, стихи пишет. Да какие! Я запомнил, не, всего только четыре строчки. А в степи избушка, кругом трава, в избе старушка... Скрипит едва а -а -а. А? Кого? Вы запомните, что цитировать Я его... С собой привел. Э -э -э -э -э, кого До привел? самого. Внизу ждет. Я ему сказал, что это очень аристократический дом, где нужно долго докладывать. <сос> веди его сюда, веди, Новакович. Если он действительно забавный, пусть кормится. Нет, а -а -а, сплавим. 25 рублей я на него потратил, ей-богу, имея, имея в виду вас... Верните, меценат. Ну, чёрт с тобой, возьми, он там, в ящике стола. Вы, дьяволы, для меня хоть бы раз что-нибудь бесплатно сделать Ах, милый меценат! Жить-то ведь надо. Хорошо вам, когда сделал в чековой книжке закорючку и сто обедов с шампанским в брюхе а мы народ трудящийся. Эй, телохранитель, а. Ты теперь обязан из этих денег внести 4 рубля за мои часы в ломбарде. Иначе испорчу твоего протежа. Все ему выболтаю, как ты его меценату продаешь. А вот это не в твоих интересах, мотылек. Останешься без изысканного развлечения. Все, пошел за экспонатом. Так, так, так, я что-то не понял. Мотылек, опять деньги на часы две ведь тыми у меня вчера взял на выкуп часов. Ну, взял. Ну, не донес. Одной бедной старушке дал. Да-да-да-да-да. Уж не то ли, что скрипит в избушке, а кругом трава? Нет-нет, моя старушка городская. Как теперь быстро стареют женщины? В 22 года и уже старушка. Молчи там. Молчи, сорока на крыше. А вот и мы... Ну, ну же, ну, смелее, смелей, мой друг, смелее. Здравствуйте.